Богатур Лоба. Гостиница «Цветущий юг». Апартаменты Богатура Лоба. Седьмой день восьмого месяца, первица, поздний вечер. Интерес Бага к Дервишу был вполне понятен. Почти сразу после шумной истории с похищением на персного креста святителя и великомученика Сосоя непосредственный начальник Бага, шилан палаты наказаний Редеде Пересветович Али Магомедов в ходе разбора обстоятельств этого дела настоятельно рекомендовал Багу впредь переглядываться к дервишам. Указание это носило характер именно рассчитанной на долгую перспективу рекомендации. Причины гибели парома святой Евлампий выяснить досконально так и не удалось. Вернее, непосредственная эта причина была, в отличие от утонувшего судна, на поверхности. Срабатывание управляемого взрывного устройства большой мощности. Но вот какому скорпиону приспичило пустить к дну паром, и кто сим устройством управлял, установить так и не получилось. Тем более, что несколько человек, плывших на пароме, несмотря на все усилия спасателей, значились пропавшими без вести. Микола Хикмет, между прочим, был среди них. С дервишами вообще все как-то оказалось не очень понятно. С одной стороны, это была безупречно в полном соответствии с уложениями зарегистрированная во Славинской уездной управе Александрийского улуса общественная культурно-историческая организация с национальным уклоном. Подобных организаций на необъятных просторах Ордуси функционировало великое множество и все они пользовались самой широкой и многосторонней поддержкой властей, будь то в Коме, будь то в Тибете. На территории империи проживало бок о бок неисчислимое число народностей, и все они имели полное и неотъемлемое право любить свои исторические корни, свои традиции и свой язык, все свободное от работы время. А если ухитрялись совмещать любовь с работой, то и на протяжении пяти часов обычного трудового дня. Невозбранные возможности для этого, вне зависимости от национальной, конфессиональной и любой иной принадлежности и ориентации подданных, были в равной мере закреплены за жителями Ордуси еще народоправственными эдиктами человеколюбивейшего владыки Дедзуна дарованными осчастливленному населению после долгих и настойчивых увещеваний великого Дзайсяна Спиранского едва ли не два века назад, в 1812 году по христианскому летоисчислению. Братство незалежных дервишей всячески пропагандировало древность происхождения населявшей Асланивский уезд народности, богатство и самобытность ее культуры удивительную поэтичность и образность ее исконного языка. С недавних пор особое внимание уделялось критике чужих исторических реликвий и повсеместным любительским поискам своих. Тот ослонивец, который не вел древнеискательских раскопок хотя бы на своем приусадебном участке, вскоре начинал ловить на себе косые взгляды соседей. И были нередки случаи, когда местные муллы не пускали нерадивых в мечети, либо заставляли, дабы те отчистились, наизусть читать на порогах храмов несколько сур подряд. С другой стороны, и Богдан, и Бак, совершенно независимо друг от друга, заподозрили причастность братства к попытке отбить крест Цесоя на пароме. Попытки? Каковая закончилась для парома столь фатально? Никаких прямых и явных улик им обнаружить не удалось. Но Бак своими глазами видел во время роковой стычки людей в одежде, обычной для членов братства. Причем именно эти деятели и начали кровавую поножовщину. Возможно, конечно, что кто-то нарочно постарался бросить на мирных дервишей тень подозрения, обредившись в их платье. Это было совсем несложно. Челма до косоворотка, расшитая характерным узором с петухами. Установить... Каким образом, хотя бы кому-то, дервишем ли, нет ли, стало известно, что Лансбергис везет крест с Исоя, так и не получилось. Однако то, что подобная утечка произошла, не говоря уж о том, что содержала она сведения и в человекоохранительных-то органах, ставшие известными буквально нескольким людям и буквально за несколько часов до выхода парома в море, одно только это настораживало. Поскольку значило, что, скорее всего, действовала тут некая мощная, глубоко законспирированная и однозначно злокозненная организация. Нельзя было сбрасывать со счета еще и то обстоятельство, что просветительская деятельность дервишей в последние год-два сделалась несколько чрезмерной и, если можно так выразиться, однобокой. Тут редеди. -ре Пересветович, вводя бага в курс дела, тяжко вздохнул и проговорил. Мудрый старец Славу Цзы не зря сказал, все хорошо в меру. А его не менее мудрый последователь Джуан Цзи сформулировал это еще более утонченно. Если заставить глупца возносить хвалы истинному Дао, он разобьет лоб и себе, и всем окружающим. Причем, как правило, начнет с окружающих. Умный любит свой народ просто потому, что тот ему родной, а глупый за то, что его народ якобы лучше всех прочих. Мыл не был бы лучше, так и любить бы его не стоило. Что с того, что родной. В общем, Бак, посмотри статистику мелких нарушений по уезду. У меня просто язык не поворачивается такое говорить. Уповаю, что мне мерещится. Нет, не мерещилось. Когда Бак оценил оную статистику сам, у него глаза на лоб полезли. Такого в Ордусе не случалось много десятилетий. В Асланиевском уезде кривая хулиганств и бытовых столкновений неуклонно ползла вверх. Причем львиная доля их происходила на национальной почве. Опять-таки, не имелось ни малейших поводов связывать это с деятельностью дервишей. Но и закрывать глаза на то, что человеконарушения начали учащаться сразу после регистрации братства, для профессионала было никак невозможно. Потому-то Редеди Пересветович и рекомендовал Багу иметь дервишей в виду. Что тот и сделал, поработав с базой данных управления, собрал всю доступную информацию, а также обозрел доступные фотографические изображения известных участников. Ночи кучка заедала, и в ходе расследования мелких происшествий Бак был вынужден то и дело отвлекаться. Вот и пару седмиц назад с ним связался хорунжий Максим Крюк. Теперь не хоронжий, а Исаул. За проявленные в ходе расследования хищения креста Сосоя доблесть и бдительность Крюк удостоился повышения и был поставлен надзирать за переполненным памятниками старины историческим центром Александрии. Голос Исаула взволнованно вибрировал. На подведомственной ему территории случилось происшествие, по его разумению, чрезвычайное. Под покровом ночи из павильона возвышенного любования былым некие злоумышленники вынесли статую глиняного солдата, входившую в так называемую терракотовую гвардию древнего императора Цинь Шихуанди. Это и прочие сорок девять статуй были привезены из города Ченду и выставлены в упомянутом павильоне для всеобщего обозрения на срок в четыре седмицы. По истечении оного поразительные древние изваяния должны были вернуться в Ханбалык, к месту постоянного хранения. Исаул Крюк был взволнован. Исаул Крюк просил совета. Багу его волнение было вполне понятно. Дело на поверку вышло весьма несложным и даже скорее забавным. Баг и Крюк нашли злодеев в два дня. Оказались ими два свободных художника с италийской улицы. И статуя была обнаружена в мастерской одного из них. Она стояла там, прикрытая расшитым шелковым желтым покрывалом, а перед нею громоздились ритуальные дары. И в курильницах дымились приятные обонянию жертвенные благовония. Баг только хмыкнул, и Саул крюк ликовал. Потерявших чувство меры художников, вдумчивой и безложной снисходительности, вразумили большими прутниками. Надо отдать детям наитие должное, они приняли вразумление вполне стоически. А на вопрос Бага, зачем им понадобилась статуя, один философский, возведя очи горе, отвечал, что, мол, всю жизнь их тянуло к прекрасному, после чего потупился и засопел. Но теперь, когда знакомый дервиш из тех, что орудовали на пароме, внезапно вновь возник в поле зрения, Баг счел своим прямым долгом сосредоточить на братстве зикром встречающих самое пристальное внимание. По всему выходило, что Багу надлежит следовать за дервишем Хикметом, проследить за под набольшим незалежником особого труда не составило. Выйдя из дворца Баоцзы, тот и его спутники направились по проспекту, всеобъемлющего спокойствия к центру Александрии. Шли неторопливо, разговаривая, смеясь и часто останавливаясь у сверкающих витрин, каковые на проспекте имелись в изобилии. Словом, вели себя как законопослушные ордусяне, возвращающиеся домой после дружеской пирушки. О разговорах сколько мог слышать навостревший уши Бак, ничего особенного собой не представлял. Хмельные пустяки, заработки, подружки, острые перипетии последней игры в шаром покати, порой именуемые на западный манер футболом. И мы Кола, и его спутники прекрасно, безо всякого акцента, общались на русском наречии, никаких тебе геть, никаких рассулки Рим. Таким приятным образом подозрительный дервиши и его приятели, а следом за ними и слившейся с толпою фланирующих подданных ба, достигли гостиницы «Цветущий юг». Перед входом хикмет сотоварищи остановились и принялись прощаться. Точнее, прощаться именно с хикметом, который после многочисленных похлопываний по плечам и взаимных поклонов в конце концов скрылся в дверях гостиницы. Остальные трое прежним прогулочным шагом направились в сторону Неваха. Здесь Бак на мгновение замелся. Объект наблюдения и его спутники разделились, а хотелось проследить за всеми сразу. Ну не могу же я разорваться, как-то не очень профессионально. Но зато вполне здраво подумал Бак, и рассудив, что среди всей этой четверки наибольший интерес представляет все-таки Хикмет, мысленно махнул рукой на остальных. Лица их он запомнил накрепко и словесные портреты мысленно отформулировал до тонкостей, после чего направился в гостиницу. Цветущий юг не являлся гостиницей первого класса, однако же вполне удобный и не слишком дорогой, учитывая то обстоятельство, что располагался едва ли не в самом центре города, в сумрачном по случаю Подкравшейся ночи Холли было пустынно. Мерцали кожей диваны все неразвесистых голубых агав и клевал носом молодой служитель за стойкой у входа. Оглядевшись, Бак скорым шагом приблизился к стойке и уставился на дремлющего служителя. М -м -м -м -м", тихо, но значительно произнес Бак. «Этого оказалось достаточно». Служитель дернул головой, захлопал глазами и растянул губы в жизнерадостной улыбке. «Что угодно преждерожденному?» Бак молча продемонстрировал ему паец-зу управления и поинтересовался. «Я вот что у вас спрошу, молодой человек. В каком номере живет единочаитель Хикмет? Он только что вошел в замешательстве сообщил служитель. «Хикмет?» это которые только что вошли. Он оглянулся на доску с ключами от номеров. — Они изволят проживать в 233 номере. Бак кивнул. — Не сочтите за труд дать мне книгу регистрации. Порывшись где-то под стойкой, служитель достал толстый том в кожаном переплете с золотым тиснением. Бак деловито зашелестел страницами. Через минуту он знал, что Микола Хикмет — Проживает в цветущем юге целую седмицу и аккурат завтра утром собирается его покинуть. В графе «Откуда прибыл» значилось «Ослонив». «Эге!» — подумал Бак. «Да ведь это не так далеко. По ордуским-то масштабам, можно сказать, практически под боком. Часов восемь поездом. Но, интересуюсь, как он из Сомского залива сразу в Ослонив попал?» В графе «время прибытия» значилось 7.00, и служитель подтвердил, дескать, э, прежде рожденный Хикмет и впрямь собирался покинуть цветущий юг в 7 утра. Бак еще немножко позадавал наводящие вопросы, но ничего путного не выяснил. Тогда он сделал страшные глаза и доходчиво объяснил юнцу, что тот никому, буквально никому, не должен говорить о его визите, поскольку речь идет о делах, человека охранительных, а стало быть... Служитель, похоже, прекрасно понял, что к чему, с некоторым испугом во взоре моментально согласился со всеми доводами Бага и поспешно убрал книгу назад. Когда Баг выходил на улицу, служитель спал чутким сном, исполнившего свой долг доброго подданного. А Баг направился домой. Захлопнув дверь, он махнул рукой в ответ, Набосовитый мяв судьи Ди, и взялся за трубку. «Пересветоч?» «Да». «Еч лоба?» Голос Али Магомедова звучал устало. «Что у тебя?» «Пришли в движение файлы под названием «Незалежные дервиши», — отвечал Бак. «Только что я проследил знакомое мне по парому лицо до его места обитания в гостинице Цветущей Лицо, между прочим, считалось погибшим. «Занятно!» — Али Магомедов оживился. «Значит, вышел?» «Определенно. На вид вполне бодрый, даже разговаривает. Широкатством интересуется. За небесную высь болеет, понимаешь ли. Хикмет его фамилия. Завтра он покидает Александрию. Думаю следовать за ним. А куда он покидает?» Мне это пока неведомо, но, думаю, вослонив куда еще. Прибыл он, судя по документам, оттуда. Хотя, сдается, не все тут чисто, ведь спасатели его в районе катастрофы не нашли. Сдается мне так же, что сей мил человек, вослонив после катастрофы, не спешил. Не торопился он туда. Тут же Рок наголивал. А вот теперь, очухавшись, поедет к своему с Зикром, встречающему руководству, докладывать что да как. Интересно бы послушать, а, Пересветоч? Что ж, воистину интересно. Так тому и быть. Давай следом. А мы тем временем тут попробуем разобраться, откуда постоялец Хикмет в означенную гостиницу прибыть изволил. Бак в ответ подробнейшим образом задиктовал начальнику словесные портреты сегодняшних спутников Миколы. Когда он закончил, Пересветоч кисловато хмыкнул. Все, зафиксировал. Фотоаппарат носи с собой отныне, понял? Понял. Мне связаться со слонивскими властями? Да вот как раз думаю. Не надо. Пересветоч, ты меня знаешь. Я работаю один. К тому же ведь мы пока не уверены, в Исланиф он едет или бог весть куда. А ежели в Исланиф, стоит приглядеться сначала, что там и как. Изнутри. Не привлекая внимания, шанс интересный возникает. Что имеешь в виду? Если и впрямь незалежные за крестом охотились, Хикмет наверняка первым делом рапортовать пойдет. Стало быть, я у него на плечах. Прямо к его начальству въеду. И, по крайней мере, взгляну, что это за начальство. А ежели он крест сгубить хотел по своей собственной дури до да злобе, я и, в том, удостоверюсь еще и прижать его на горячем попробую. Расскажи мне, дескать, что-нибудь интересное. Не то я сам твоим вождям про тебя интересное поведаю. Вот такая у нас с ним тогда беседа может образоваться. Славная, душевная. Этого-то я и опасаюсь. Да я аккуратненько. Знаю я твою аккуратненько. Прямо хоть напарника твоего, Ауянцева, зови тебе Ха, опять в подмогу. Вдвоем-то вы и впрямь ласково работаете. Один корабль всего-то лишь и потонул. но будет тебе, Пересветоч, не трави душу. Я за тот паром переживаю по сю пору. Ладно, езжай. Баг отключил трубку, опустился на диван и достал сигарету Джунхуа. Судья Ди уселся на ковер напротив и выжидательно уставился на Бага. Ну что, хвостатый, преждерожденный? — спросил его бак. Что ты знаешь про слонив, а? Судья Ди отвернулся. Вот — Вот-вот. — Бак прикурил и откинулся на диванную спинку. — И ведь ты представляешь этот дервиш? Три енило ему буквально всюду. Возник в такой неподходящий момент. — Да, хвостатый друг, да. Я как раз со стасией При этом имени судья Ди с интересом глянул на Бага. — Теперь, может, Ты ее никогда уже и не увидишь, горько махнул рукой Бак. Так все плохо получилось. Мр! -р -р -р -р -р -р -р -р размыслительно сказал кот. Да, я тоже надеюсь на лучшее. Однако надейся, не надейся все одно, Карма! Бак свирепо затянулся. Только вот ди, надо с тобой что-то делать. Кот прижал уши. Нет, нет, ты не дослушал. Я должен уехать. Быть может, надолго. Ты ведь. — Не управишься тут один? — судья Ди смотрел вопросительно. — А вот что мы с тобой сделаем, хвостатый преждерожденный. Мы тебя поручим заботам, Сюцая Елюя. Ведь он заметно переменился к лучшему. А твое общество, возможно, поспособствует ему еще чаще думать о главном. — И не спорь! — добавил Бак, видя, что судья Ди хочет возразить. — Ну-ка, пойдем. Сюцай Елюй оказался дома. Один. Увидев на пороге бага, Сюцай просветлел лицом и принялся кланяться. «Прежде рожденный Лоба, какая честь!» «У меня к вам нижайшая просьба, Сюцай». «О, неужели мне будет на небесами радость быть полезным, драгоценному, прежде рожденному? Неужели полное отсутствие у меня каких-либо способностей не воспрепятствует мне оказать услугу столь незаурядному человеку? Говорите же скорее». «Я сейчас уезжаю и хотел просить вас об одолжении. Во время моего отсутствия предоставить кров вот этому досточтивому коту». Сюцай опустил глаза на судью Ди. Тот пристально глянул на Елюя, неторопливо, подергивая хвостом, обошел его кругом, а потом сел справа от Сюцая. «Взгляд, который кот при этом бросил на бага, ясно говорил, ну, узнаешь». И как тебе пришло в голову отдать мне этому типу хотя бы на день? Не стыдно? — О, я вижу, вы уже нашли общий язык. — фальшиво улыбнулся Бак. Судья Ди смотрел на него укоризненно. — Так что, Сюцай, могу я на вас положиться? Сюцай закивал с фантастической скоростью. Пристроив кота, Бак вернулся к себе и быстро собрал все необходимое для скрытного путешествия в Исланиф, включая накладные усы и бороды потом включил платиновый кирулен, приобретенный взамен канувшего в воды Сомского залива Золотого, и некоторое время изучал файл Майкола Хикмета. Но ничего для себя нового, кроме того, что тот имеет степень сюцая археологии, не обнаружил. Александрийский Великопанский вокзал. Восьмой день восьмого месяца. Вторница. Утро. В 7 часов утра Бак сидел в своем дзыпуче марки «Юлдус» напротив входа в гостиницу «Цветущий юг». День обещал быть солнечным. В 7.15 перед «Цветущим югом» остановилась повозка такси. В 7.20 двери гостиницы распахнулись, и на пороге появился Мэкола Хикмет, предшествуемый одетом в серое носильщикам с неохватной сумой. Хикмет погрузился на заднее сиденье, а суму уму носильщик утрамбовал в вещник повозки. Повозка отвалила от тротуара и взяла курс на север. Бак тронул Дзепучи следом. Проехав мимо управления внешней охраны, повозка свернула направо, на проспект тенистых предместей, и, не доезжая до павильона юношеского созерцания, стала притормаживать близ Великопанского вокзала. Бак... Одной рукой неустанно, крутя баранку влево-вправо, в районах вокзалов движение всегда на редкость оживленное и малосообразное, откинул крышку Кирулена и вызвал справочную вокзала. Куайче на Ослонив отправлялся через 20 минут шестого пути. База данных вокзала любезно поведала, что преждерожденный рожденный Хикмет, заказавший билет 73 минуты назад, едет в пятом купе второго вагона. Она же бездушно сообщила, что в этом вагоне свободных мест больше нет. Для того, чтобы достичь кабинета, управляющего вокзалом, Багу понадобилось пять минут. До заветной двери, обитой искусственной кожей, с блестящей табличкой «Ависсалом Каменюгин», «Управляющий» оставалось полтора шага, когда на Бага стремительно набежал из секретарской ниши Укрытый легкой лакированной ширмой, грузной и объемистой, прежде рожденный средних лет, в темно-синем халате и на рукавниках. Он расставил руки в стороны, перекрывая проход, и высоким голосом сообщил Багу, что управляющий никого не принимает, что у управляющего важнейшее срочное совещание и что Баг должен зайти часа через полтора. — У меня, как это не жаль, есть только две минуты, — вежливо сообщил Баг. Но обладатель нарукавников рукавников вновь затряс головой запретительно, для убедительности, даже закрыв глаза. Бак вынул Пайдзу и тактично поднес ее на рукавному, прежде рожденному под самый нос. Но прошло еще несколько драгоценных мгновений, прежде чем тот, обманутый наступившей тишиной, открыл глаза и увидел то, что ему надлежало бы увидеть несколько ранее. Следовало бы дотронуться до этого носа досадливо подумал Бак. «Это кмягонька. Лицо рукавного мгновенно изменилось. Он опустил руки и сразу как-то усох. «Э, э Милости просим, драгоценный и прежде рожденный». Бак, не слушая, рванул дверь и оказался в заполненном людьми кабинете. Во главе обширного, покрытого зеленым сукном стола, сидел взволнованный Каменюгин и, по всей видимости, с позаранку распекал подчиненных. От полноты чувств Он левой рукой изо всех сил сдержал за горло стандартный, полагающий всем начальственным кабинетом, графин с водой. «И не желаю слушать никаких отговорок», — сипло говорил он, тыча коротким, обвиняющим перстом правой руки в одного из присутствующих. Тот лишь горбился и прятал глаза. «Никаких!» Пожилую женщину, прибывшую час назад циктовкарским поездом, продуло в вагоне. Из-за того, что купейный освежитель воздуха был плохо отрегулирован. Я уж не говорю, что это не профессионально, хотя, честно сказать, просто не понимаю, как это что-то может плохо работать. Однако допускаю. Но это ведь аморально? Вы понимаете? А, мо, раль, но! застучал графином Каменюгин. И тут он, наконец, заметил бага. Что такое? возмутился он. Судя по его лицу, тот, кто прерывал его во время вразумления подчиненных, совершал худший из смертных грехов. «Как это понимать? Вы кто?» «Добрый день, прежде рожденный Каменюгин», — коротко поклонился Бак и снова продемонстрировал Пайдзу. «Простите за неуместное вторжение, но дело не терпит ни малейших отлагательств. Срочно необходимо ваше содействие». «Мне требуется билет на Куэйче до Ослонива. Второй вагон, шестое купе». «Да вы! Вы!» Каменюгину, который был и без того в запале, на этот раз просто не хватило слов. «Что вы себе позволяете?» «Да как же вам не стыдно!» Нашелся он. «За семь минут до отхода. Я что, кассир? Если в кассе нет, так у меня и подавно». Сотрудники, с утра пораньше собранные на посвященной... Непрофессиональной работе освежители воздуха «Разнос» внимали в молчании. «Драгоценный, прежде рожденный Каменюгин», — Бак приблизился. Он старался быть очень обходительным, хотя время, видит Будда, поджимало. «Мне чрезвычайно неловко вас беспокоить и поверите. Я никогда бы себе этого не позволил, если бы не поистине из ряда вон выходящая необходимость». Но я из Управления внешней охраны. Вы, по-моему, еще не поняли, кто к вам пришел. Управление внешней охраны. Так что вы мне не только билет дадите, но еще и на то место, которое я укажу. Будьте так любезны. Каменюгин понял. Бак оказался там, где ему надлежало, за три минуты до отправления к Уайче. Все было на месте. И дервиш, и его чемодан, покоящийся на полке для багажа, Пока Мэкола, подперев подбородок рукой, наблюдал в окно провожающих, Бак неторопливо и уверенно вошел в соседнее купе и, оставив дверь открытой, присел на диванчик. Куайче мягко дернулся и медленно стал набирать ход. Бак положил Керулен на столик и откинул крышку. «Драгоценная Стася!» — начал он. «Впереди было восемь часов пути».